Чэн Шу, нечего было возразить. А Джогэлян на вопросы отвечал без запинки, приведя всех в замешательство. Вдруг вошел какой-то человек и сердито сказал, что болтать попусту, Джогэлян — мудрец нашего века, а вы пытаетесь поставить его в тупик своими вопросами. Это неуважение к гостю. К тому же нашли время спорить. Армия Цао-Цао подходит к нашим границам. Все взоры обратились к вошедшему. Это был никто иной, как Хуан Гай из линлина Он служил в восточном У и ведал войсковым провиантом. — Я слышал, что лучше помолчать, чем говорить впустую, — сказал Хуан Гай, обращаясь к Джугаляну. — Зачем вы спорите с ними вместо того, чтобы все свои драгоценные речи высказать прямо нашему господину? — Эти почтенные люди не знают положения дел в Поднебесной, потому и задавали мне вопросы, — сказал Джугалян. Пришлось объяснять. Хуангай и Лусу через средние ворота повели Джугаляна в Сунь Цюаню, который после приветственных церемоний пригласил Джугаляна сесть. Гостю поднесли чай. — Я много слышал от Лусу о ваших талантах, — заговорил Сунь Цюань. И счастлив, что, наконец, встретился с вами, прошу вас, удостойте меня своими советами. Недавно вы помогли Лю Бэю разбить войско Цао-Цао в Синье и, конечно, должны знать положение дел в стане врага. Что вы? Разве мог Лю Бэй с малочисленной армией при нехватке провианта долго удержаться в таком захудалом городишке, как Синье? «Ну, а как велика армия Цао-Цао?» «Если считать пеших воинов, конницу и флот наберется много сотен тысяч». «Нет ли тут обмана?» — усомнился Сунь Цуань. «Никакого. Посчитайте самим. Когда Цао-Цао шел на Яньчжоу, у него уже было более двухсот тысяч воинов, набранных в округе Циньчжоу». Когда он усмирил юань шао прибавилось еще 500 600 тысяч до 300 400 тысяч он набрал в дджунюани недавно он присоединил 200-три тысяч воинов округа деньжоу сколько всего получается я не хочу называть точную цифру чтобы не переполошить дз военачальников При этих словах Лусу, стоявший рядом с Джугэляном, побледнел и бросил на него многозначительный взгляд. — Сколько же у Цао-Цао военачальников? — спросил Сунь Цюань. — Умных и способных одна-две тысячи, не большим, — ответил Джугэлян. — А как вы думаете, какие планы у Цао-Цао теперь, после того, как он покорил Чувские земли? Надо полагать, он замышляет поход против Дзяндуна, иначе зачем бы ему строить укрепление вдоль Янзы и готовить боевые суда? — Прошу вас, посоветуйте воевать мне с ним на воде. — Я, конечно, мог бы кое-что вам сказать, но, боюсь, вы не пожелаете слушать, — отвечал Джугалян. — Говорите, говорите, мне не терпится узнать ваше высокое мнение, — произнес Суньцюань. «Хорошо, слушайте. В Поднебесной давно началась великая смута. Вам следовало бы как можно скорее поднять свои войска и вместе с Любеем, который соберет людей к югу от реки Хань, начать битву против Цао-Цао за власть в Поднебесной. Подсчитайте свои силы и решайте. Если вы с армиями земель... «У и Юэ можете бороться против Цао-Цао, то немедля порвите с ним всякие отношения. Если же нет, последуйте совету мудрых мужей, сложите оружие, повернитесь лицом к северу и служите этому злодею». Не давая возможности Сунь Цуаню возразить, Джугалян продолжал, «Я знаю, в душе вы продолжаете сомневаться, решайте же скорее». Дело спешное. Через день будет поздно, нагрянет беда. Если действительно все обстоит так, как вы говорите, то почему же Лю Бей не покорился Цао-Цао?